Чуть ранее, этот же день, лаборатория психотроников. Анне Викторовне пришлось потратить много сил, чтобы доказать серьезность своих намерений. Она использовала свой дар снова и снова, понемногу калеча психотроников. Тот, который был наблюдателем в академии, сдался довольно быстро. А вот здесь, в лаборатории, психотроники были очень упрямыми. Возможно, на своей территории они чувствовали себя уверенно и не сомневались, что охрана скрутит Анну Викторовну и отправит ее на операционный стол в качестве очередной подопытной. Но в таком случае им пришлось обломиться. Все их попытки освободиться или навредить ей Анна Викторовна обращала против них же. В конце концов она победила, и ее провели к главному психотронику. Он явно заправлял в этой лаборатории. Их беседа была долгой и плодотворной. Анне Викторовне гарантировали неприкосновенность и фактически сделали официальным работником этой лаборатории, а также согласились выполнить ее требования. Разумеется, в рамках разумного. На следующий вечер назначили собрание, где Анна Викторовна и должна была озвучить свои условия. И вот здесь-то перед ней встали некоторые трудности. Не кричать же и тупо «Свободу оракулам!» Ей выделили личный кабинет, и она несколько часов потратила на составление вдохновенной речи. Правда, тут же опомнилась и вычеркнула к лешему все красивые метафоры. Психотроникам плевать на Павс. Она настолько изнервничалась, что заснула за столом, уложив голову на исчерканные черновики. Очнулась от неприятных ощущений, в запястье и лодыжке что-то врезалось и сильно сдавило. Анна Викторовна встрепенулась, попыталась вскочить, но веревки не позволили. Она упала на жёсткий матрас и обреченно застонала. Пока она спала, кто-то связал ее и приковал к кровати. — Немедленно выпустите меня! — прокричала Анна Викторовна. — Вы же знаете, что я могу сделать. Спросите у своих дружков. — У тех, кого ты убила? Дверь открылась, и в комнату скользнул высокий психотроник, лысый, с темным знаком на лбу. Единственное отличие от его братьев – ярко-красные глаза с узкими кошачьими зрачками. Он шагнул к Анне Викторовне и присел на краешек к кровати. «Мы уже отправили в полицию все собранные данные о твоих преступлениях и попросили, чтобы ты отбывала заключение в нашей тюрьме». Психотроник тонко улыбнулся. «Ты действительно считала, что можешь нас переиграть. Очень недальновидно с твоей стороны». «Или в вашей семье мозг есть только у твоего брата?» Он с сделанным сожалением покачал головой. «К несчастью, с сестрой преступницы он недолго просидит на посту директора Академии». «Я устала вам доказывать по десятому кругу», — закатила глаза Анна Викторовна. «Просто спросите у своих дружков, что я с вами сделаю, если вы меня не освободите. Мне кажется, я их впечатлила». «Ну же, попробуйте!» — одобрительно кивнул психотроник. Анна Викторовна почувствовала неладное, но, подавив волнение, активировала способность. Ничего не изменилось. Она запаниковала и попробовала снова. Психотроник снисходительно похлопал ее по руке и протянул. «Ты никчемна. Не в целом, конечно, но перед нами, да. Ты ничего не стоишь». Ты могла одолеть психотроников один на один, когда они не были готовы к нападению, но сейчас, сейчас ты в нашей лаборатории, где трудятся десятки психотроников, где есть целый склад с защитными артефактами. Ты организовала прекрасную ловушку самой себе, умница. Он провел холодным пальцем по ее лбу, словно делая разрез. «Когда мои коллеги изучат тебя, я вырежу твой мозг, законсервирую и добавлю в свою коллекцию. Люблю собирать диковинных зверушек». Анна Викторовна с трудом сдержала слезы, понимая, что проиграла. Она прикрыла глаза и услышала, как с тихим скрипом приоткрылась дверь. Анна Викторовна приподняла веки и увидела, как в комнату заглянула голова молодой девушки. Она робко взглянула на психотроника и протараторила. «Шарец Мокаша требует немедленной аудиенции. Я попросила его подождать в комнате для посетителей, но он...» «Он не хочет сидеть и ждать, сложив руки, пока мою подопечную запугивают до смерти». Высокий седобородый мужчина распахнул дверь, аккуратно отодвинул девушку и перешагнул через порог. Увидев Анну Викторовну, он всплеснул руками и вскричал. «Как вы смеете так обращаться с живым воплощением Мокоши?» «Что? Воплощение?» Психотроник озадаченно уставился на Анну Викторовну. Ей показалось, что в его глазах промелькнул страх. Он подскочил и возразил. «Она не может быть воплощением. Произошла ошибка. Перед вами жестокая убийца, которая...» «Вы желаете поспорить с Богом?» Строго нахмурился жрец. «Нет, я не...» Вот и хорошо. А теперь развяжите-ка многоуважаемую Анну Викторовну. Мне нужно обсудить с ней подготовку к официальному посвящению. Все-таки божественное воплощение появляется очень-очень редко. Нашему поколению невероятно повезло стать свидетелями такого грандиозного события. Я уже сообщил об этом императору. Мы проведем церемонию в Москве в храме Мокоши. Психотроник небрежно взмахнул рукой, и веревки ослабли. Анна Викторовна смогла выпутаться. Неожиданно даже для самой себя она нагло ухмыльнулась и спросила у психотроника. «Получается, что собрание все-таки состоится?»